подоспел гарм и начал нюхать ему хвост. Но хризофилаксу уже ничуть не было стыдно. Люди добрые и храбрый воин, начал он, едва переведя дух, когда подъехал фермер Джейлс, а жители деревни окружили его, правда, на безопасном расстоянии, вооружаясь кто вилами, кто колом, а кто и кочергой. Люди добрые, не убивайте меня. Я очень богатый. «Возмещу весь ущерб, который вам причинил. Оплачу похороны всех убитых, особенно священники из Оукли. Роскошный памятник ему поставлю, хотя покойный был худоват. Щедро вас вознагражу, если только вы отпустите меня домой за выкупом». «Сколько?» – спросил фермер. «Ну...» – дракон быстро подсчитал в уме. Он заметил, что толпа собралась порядочная. «Тринадцать шиллингов 8 пенсов на каждого». «Какая чепуха!» — фыркнул Джейс. «Ну и ерунда!» — завопил народ. «Чушь!» — тяфнул Гарм. «Две золотые гинеи каждому, детям полцены, а собакам!» — уточнил Гарм. «Дальше!» — предложил фермер. «Мы слушаем. Десять фунтов и кошелек серебром на душу, а собакам по золотому ошейнику!» — неуверенно предложил Хризофилакс. «Убить его!» — в нетерпении завопил народ. «Каждому по мешку с золотом, а женщинам бриллианты!» Поспешил ставитель Филакс «Так-то получше!» «Да не совсем ладно!» — заметил Джайлс «Опять собак забыл?» — пролаял Гарм «Какого размера мешок?» — поинтересовали жители Хэма «Бриллиантов сколько!» — спросили их жены «Боже, боже!» — простонал дракон «Я же разорюсь!» «По делом тебе!» — сказал Джайлс «Выбирай, или разоришься, или тебя убьют на этом самом месте» Он взмахнул хвостосеком. Дракон так и съежился. «Режайся!» – жители Хема, смелее подступали все ближе. Хризофилакс заморгал, но незаметно для всех рассмеялся в глубине души. Торговля начала его развлекать. Очевидно, люди хотели что-то из нее извлечь. Они так мало знали об окружающем мире, ведь ни один житель королевства никогда не имел дела с драконами и не был знаком с их штучками. Постепенно Хризофилакс отдышался и успокоился. Он облизнулся. «Назовите свою цену», — предложил он. Тут все разом заговорили, перебивая друг друга. Хризофилакс слушал с интересом. Один только голос ему не понравился. Голос кузнеца. «Ничего хорошего не выйдет. Помяните мое слово», — воскликнул кузнец. «Врет он все. Не вернется он. Да и в любом случае ничем хорошим это не кончится». «Можешь от своей доли отказаться, если ты так считаешь», — предложили ему. А сами продолжали рядиться и спорить, не очень-то следя за драконом. Хризофилакс поднял голову, но если он и подумывал прыгнуть на кого-нибудь или улизнуть под шумок, то ему пришлось испытать разочарование. Рядом стоял фермер Джайлс, жуя травинку и размышляя. Держа хвостосек в руке, фермер не сводил глаз с драконом. «Лежи, где лежишь!» — приказал он. «И то получишь, что заслужил, и золото не поможет!» Дракон паник. Наконец священника выбрали говорить от имени всех. Он шагнул вперед и встал рядом с Джайлсом. «Гнусный червяк!» — заявил он. «Ты должен принести сюда все свое неправедное богатство. После того, как ты возместишь убытки всем, кого ограбил, остальное мы поделим по справедливости». Затем, если ты дашь нам торжественную клятву Никогда больше не разорять наших земель И не подстрекать никакое другое чудовище, нападать на нас Мы дадим тебе уйти и унести и голову, и хвост А теперь ты должен поклясться, что вернешься Такой клятвой, какую даже дракон обязан выполнить Хризофилакс правдоподобно изобразил колебания и согласился Он даже поплакал горючими слезами над своим богатством и оплакивал его до тех пор, пока на дороге не задымились большие лужи, но его слезы никого не тронули. Он принес самые торжественные и твердые клятвы, что вернется со всем своим достоянием к празднику святого Хилариуса и святого Феликса. В его распоряжении было восемь дней. Даже самые несведующие в географии Могли бы сообразить, что срок для такого путешествия маловат. Тем не менее, дракона отпустили и проводили до моста. До встречи, сказал он, переправляясь через реку. Уверен, что все мы будем ждать ее с нетерпением. Уж мы-то будем, сказали люди. И, понятно, поступили неразумно. Клятвы, которые он давал, должны были бы Тяжким грузом лечь на его совесть Но, увы, совести у него не было вовсе Если эти доверчивые люди в простоте своей Не допускали столь досадного недостатка У существа столь высокого происхождения То уж священник, при его книжной учености Мог бы об этом догадаться Возможно, он и догадывался Он ведь был человек образованный И мог предвидеть будущее гораздо лучше других По дороге в кузницу кузнец качал головой «Недобрые сулят эти имена», — повторял он, — «Хилариус и Феликс. Не нравится мне, как они звучат». На детском радио мы читаем книгу «Фермер Джайлз» из Хема. Король, конечно, скоро узнал эту новость. Она молниеносно пронеслась по всему королевству и ничуть не исказилась по пути. Король был сильно задет по разным причинам, не последняя из которых была финансовая. Он решил сейчас же лично отправиться в Хем, где происходили такие странные события. Он прибыл спустя 4 дня после ухода дракона, проехал по мосту на Белом коне в сопровождении множества рыцарей герольдов и целого обоза с багажом. Жители Хема принарядились и выстроились вдоль улицы, чтобы приветствовать его. Кавалькада остановилась перед церковными воротами. Фернер Джайлс преклонил перед королем колено. Его представили, король велел ему подняться и запросто потрепал его по спине. Рыцари сделали вид, будто не заметили такой фамильярности. Король приказал всем жителям деревни собраться на обширном пастбище Джайлса на берегу реки. Когда все были в сборе, включая и гарма, который считал, что происходящее имеет к нему прямое отношение, Август Бонифаций, государь и повелитель, милостиво обратился к ним с речью. Он четко объяснил, что все богатства негодника Хризофилакса принадлежат ему, как господину здешних земель. Он ловко обошел вопрос о своих притязаниях на право повелителя горной страны, каковые были весьма спорны, но объявил, что «мы немало не сомневаемся», все сокровища дракона были украдены у наших предков Но мы, как всем известно, столь же справедливы, сколь великодушны И наш любезный вассал Эгидиус будет должным образом вознагражден И ни один из наших верных, подданных в здешних местах Не останется без какого-либо знака нашего расположения Начиная с священником и кончая с самым малым ребенком Ибо мы очень довольны Хэмом Здесь, по крайней мере, остались еще смелые и мужественные люди, оправдывающие древнюю славу нашей нации. Рыцари тем временем обсуждали новые фасоны шляп. Жители кланялись и приседали, униженно благодаря монарха. Но жалели, что сразу не приняли предложение дракона получить по 10 фунтов и не держали сделку в секрете. Они прекрасно понимали, что расположение короля не дойдет и до этой суммы. Гарм заметил, что опять не вспомнили о собаках. Доволен был только фермер Джайлз. Он был уверен, что его наградят, и уж во всяком случае радовался, что выпутался из этой истории, благополучный конец которой придал ему еще больше веса в глазах соседей. Король не уехал. Он велел раскинуть шатры на поле фермера Джайлза, И ждал 14 января, стараясь развлекаться, насколько это было возможно, в жалкой деревушке вдали от столицы В первые же три дня королевская свита съела почти весь хлеб, масло, яйца, цыплят, сало и баранину И выпила до капли все запасы старого эля, какие были в деревне Потом стали ворчать, что их плохо кормят Король великодушно за все заплатил Квитанциями, которые после можно будет обменять на деньги Ведь он надеялся, что скоро казна сильно пополнится Так что жители Хема обрадовались, не зная истинного положения казны Наступило 14 января Праздник Хилариуса и Феликса Все встали очень рано Рыцари надели кольчуги Фернер нацепил свою самодельную кольчугу И рыцари откровенно смеялись над ним Пока не поймали на себе гневный взор короля Фермер пристегнул хвостосек. Меч вошел в ножны легко, как нож в масло, и остался там. Священник внимательно посмотрел на меч и только головой покачал. Кузнец посмеивался. Наступил полдень. От волнения никто не мог есть. День тянулся медленно. Хвостосек по-прежнему не проявил ни малейшего стремления выскочить из ножен. Никто из наблюдателей на холме Даже мальчишки, взобравшиеся на деревья Ни на земле, ни в воздухе Не замечал признаков приближения дракона Кузнец рассказывал, посвистывая Но остальные жители деревни Только вечером, когда появились звезды Начали подозревать, что дракон не думает возвращаться Но они вспоминали его торжественные клятвы И продолжали надеяться Когда же наступила полночь И назначенный день истек Разочарованию жителей Хэма не было предела Зато кузнец торжествовал Я же говорил, напомнил он Но они еще ничего не поняли Он все-таки тяжело ранен, говорили одни Мало мы ему времени дали, соображали другие В горы так тяжело и долго добираться А ему нужно столько нести Может, помочь ему надо Но миновал следующий день еще один Надеяться уже перестали Король пришел в ярость. Еда и питье закончились, и рыцари начали громко роптать. Им хотелось вернуться к дворцовым развлечениям, но королю нужны были деньги. Он простился со своими поданными поспешно и холодно, и аннулировал половину квитанций. Фермеру Джейлсу он на прощание едва кивнул. «Мы обратимся к вам позже», — сказал он, и уехал со своими рыцарями и герольдами. Самые простодушные энтузиасты надеялись, что скоро придет письмо от короля, он призовет мастера Эгидиуса к себе и хотя бы посвятит его в рыцари. Через неделю письмо действительно пришло, но совершенно иного содержания. Оно было в трех экземплярах – для Джайлса, для священника, а третье надлежало вывесить на дверях церкви. Только из экземпляра, предназначенного священнику, можно было извлечь какую-то пользу, потому что написано особым шрифтом, столь же непонятным жителем Хэма, как книжный латынь. Но священник перевел его на простонародный язык и прочел с церковной кафедры. Письмо было не по-королевски коротким и сугубо деловым. Король торопился. «Мы, Август, государь и прочее, сообщаем, что решили для безопасности нашего королевства и поддержания нашего престола дракона, именующего себя Хризофилаксом Богатым, разыскать и жестоко наказать за его коварные дела и злонамеренные поступки». «Рыцарство нашего двора должно незамедлительно вооружиться и быть готовым к свершению этого подвига, как только мастер Эгидиус Агрикола прибудет к коному двору, поскольку означенный Эгидиус показал себя человеком преданным и способным сражаться с великанами, драконами и прочими врагами, нарушающими королевский покой. Мы приказываем ему немедленно отправиться в путь и присоединиться к нашим рыцарям со всей возможной быстротой». Жители Хэма считали, что это большая честь, и следующим шагом будет посвящение в рыцарей. Мельник страшно завидовал. «Высоко поднимется, друг Тегидиус», — сказал он. «Надеюсь, он нас не забудет, когда воротится». «Может, и вовсе не воротится», — сказал кузнец. «Хватит, заткнись, морда лошадиная», — оборвал Джайлз. «Будь проклята такая честь! Если вернусь, даже общество Мельника будет мне приятно». Все-таки меня утешает то, что некоторое время я не увижу вас обоих С этими словами он ушел Для короля не придумаешь отговорки, как для соседей Овцы, пахота, молоко или вода Пришлось оседлать серую кобылу и отправиться в путь Провожал его священник Надеюсь, ты взял крепкую веревку, спросил он «Это зачем?» – удивился Джалас. «Повесится? Никоим образом!» «Мужайся, мастер Агидиус, сказал священник. «Мне кажется, ты можешь положиться на свою удачу, но все же захвати веревку подлиннее, она тебе пригодится, если меня не обманывает моя проницательность. Ну, прощай же, досмотри, да возвращайся невредимым!» Ох, вернуться и увидеть свой дом и землю совсем запущенными. Будь они проклятые драконы, ответил Джайлз. Потом запихнул в сидельную сумку большой моток веревки и отправился в путь. На детском радио мы читаем книгу ⁇ Фермер Джайлз из Хема ⁇ Пса он не взял. Тут все утро старался не попадаться на глаза. Когда хозяин уехал, Гарм прокрался в дом и выл всю ночь За это его поколотили, но он продолжал свое «Караул, караул!» — тявкал он «Не увижу я больше моего дорогого хозяина А ведь он такой был грозный и великолепный Лучше бы я с ним пошел!» «Заткнись!» — прикрикнула жена фермера «Не то не доживешь до того, чтобы увидеть, вернется ли он!» В вот те собаки услышал кузнец и объявил «Дурной знак!» При этом вид у него был довольный Прошло много дней, вестей не было. «Отсутствие вестей – дурные вести», – прогласил кузнец и громко запел. Феррер Джайлз прибыл ко двору усталый и запыленный, но рыцари в начищенных кольчугах и сверкающих шлемах стояли наготове возле своих коней. Им не нравилось, что король вызвал фермера и включил его в их славные ряды, поэтому они настояли на буквальном выполнении приказа и ждали появления джайлца, чтобы сразу же выступить в поход. Бедный фермер едва успел проглотить кусок хлеба и запить его вином, как снова оказался в пути. Кобыла его обиделась. К счастью, ее мнение о короле осталось невысказанным. Оно было весьма непочтительным. День клонился к вечеру. «Слишком поздно начинать охоту на дракона», — думал Джайлз. Но много они не проехали. Рыцари не спешили, ведь главное — это выступить в поход. Они ехали шагом, нестройными рядами. Рыцари-эсквайры, слуги и пони с поклажей. Позади на своей усталой кобыли трясся фермер Джайлз. Когда наступил вечер, сделали привал и раскинули шатры. О стесных припасах для фермера Джайлза никто не позаботился. Пришлось ему одалживать у других. Кобыла негодовала и отреклась от верности династии Августа Бонифация. На второй день продолжали путь. На третий различили вдали туманные очертания негостепринных гор. В скором времени оказались там, где полностью не признавалась власть Августа Бонифация. Ехали осторожно, держась ближе друг к другу. На четвертый день добрались до диких холмов, до границы таинственной страны, где, по слухам, обитали сказочные жители. Вдруг ехавший впереди всадник заметил на песке у ручья огромные следы. Позвали фермера. «Что это?» — мастер Эгидиус спросил у него. «Драконьи следы!» — отвечал он. «Вперед!» Теперь устремились на запад. Фермер Джайлс оказался во главе колонны. Кольцы на его кожаной куртке так и звенели. Но это было неважно, потому что рыцари громко болтали и смеялись, а ехавший среди них Менестель пел песни. Припев то и дело, громко подхватывали хором. Пение всех приободряло. Песня была хорошая, ее сложили в прежние времена, когда битвы случались чаще, чем турниры. Но петь было неблагоразумно, из-за этого все здешние обитатели слышали приближение рыцарей. Во всех западных пещерах драконы настораживали уши. Трудно было надеяться застигнуть хризофилакса спящим. То ли судьба так захотела, то ли кобыла сама была виновата, но у самого подножия темных гор она охранела. Все как раз начали подъем по каменистой тропе, продвигались с трудом, и все с возрастающим беспокойством. Серая кобыла все больше отставала, спотыкаясь и хромая. Вид у нее был такой терпеливый и печальный, что фермер Джайлс, наконец, счел нужным спешиться и пойти за ней. Вскоре они отстали от самых последних пони, но никто этого не заметил. Рыцари были заняты тем, что обсуждали, кому за кем следовать согласно этикету. Иначе они заметили бы, что драконьи следы стали отчетливее и многочисленнее. Они и в самом деле попали в места, где частенько бродил хризофилакс, приземлившись после разминки в воздухе. По обе стороны тропы земля была выжжена и вытоптана. Травы осталось мало, а стебли вереска и дрока торчали черными прутиками среди обширных прогоревших участков земли. Много лет здесь была площадка драконьих игр, над ней темной стеной нависала гора. Фернер Джайлз беспокоился о своей кобыле, но радовался предлогу не быть в центре внимания. Не нравилось ему возглавлять кавалькаду в таком мрачном и ненадежном месте. Вскоре он обрадовался еще сильнее и с полным основанием благодарил судьбу и кобылу. Ровно в полдень, а это был праздник Сретенье и седьмой день пути, Хвостосек выскочил из ножен, а дракон – из пещеры. Дракон ринулся в бой без предупреждения и не соблюдая формальности. С ревом и свистом обрушился он на людей. Вдалеке от дома он, несмотря на свое высокое происхождение, не проявлял особенной храбрости. Но теперь он был исполнен ярости, потому что сражался у собственных дверей и защищал свои сокровища. Он кружил вокруг горы точно грозовая туча, шумя подобно ветру и зарыгая красные молнии. Препирательства о порядке следования тотчас прекратились. Лошади кинулись в разные стороны. Некоторые рыцари с них свалились. Пони с поклажей и слуги бросились бежать. Они ведь не думали об этикете. Тут все окутали клубы дыма, а среди них возник дракон и кинулся на голову кавалькады. Несколько рыцарей погибло, так и не успев произнести традиционный вызов на битву. Многие были сброшены на землю. Об остальных позаботились кони, которые повернули и понесли своих хозяев прочь, не спрашивая их согласия. Но многим именно того и хотелось. А серая кобыла и с места не сдвинулась. Возможно, боялась переломать ноги на каменистой тропе, а может, слишком устала. Она инстинктивно Понимала, что дракон представляет гораздо большую опасность Летя позади нее, чем впереди И что тут может помочь только скорость отличной скаковой лошади Кроме того, она не забыла Как гнала за хризофилаксом через поля и ручьи В родных своих местах И как он улегся точно ручной на главной улице деревни Одним словом, она расставила ноги и зафыркала Фермер Джайлз страшно побледнел но остался стоять и рядом, так как другого выхода, по-видимому, у него не было. И вышло так, что дракон, налетев на кавалькаду, увидел прямо перед собой своего старого врага с хвостосеком в руке. Этого он никак не ожидал. Он кинулся в сторону, как гигантская летучая мышь, и свалился на склоне холма возле дороги. Серая кобыла двинулась к нему, позабыв, что хромает. Приободрившись, фермер Джайлз поспешно вскарабкался в сетло. «Прошу прощения, но не меня ли вы случайно ищете?» «Что вы? Нет!» — заверил его Хризофилакс. «Кто бы мог подумать, что вы здесь окажетесь? Я просто пролетал мимо». «Значит, мы встретились благодаря счастливой случайности?» — сказал Джайлз. «И мне очень приятно, ведь я искал именно вас. Более того...» «Я должен ладить с вами одно неприятное дело, вернее, несколько дел!» Дракон захрапел. Фермер Джайлз поднял руку, чтобы защититься от его горячего дыхания, и тут хвостосек, угрожающе сверкнув, подлетел к самому носу дракона. «Ой!» Дракон даже храпеть перестал. Он задрожал и попятился. Весь огонь в нем мигом остыл. «Надеюсь, вы явились суда не для того, чтобы убить меня, добрый мастер», — спросил он жалобно. «Да нет», — сказал Фернер. «Разве я это сказал?» Серая кобыла фыркнула. «В таком случае, что вы тут делаете со всеми этими рыцарями, можно узнать?» — спросил Хризофилакс. «Рыцари всегда убивают нас, драконов, если мы сами не успеем их убить». «Ничего я не делаю». «Да и они вовсе не со мной», — заверил его Джайлз. «У них теперь кто убит, а кто убежал. Как насчет того, что вы обещали в крещении? «Это вы о чем же?» — удивился дракон. «Месяц уже просрочили», — напомнил Джайлз. «А долг платежом красен. Вот я и приехал с вас получить. А вам бы надо прощения у меня попросить, что я из-за вас угодил в такую передрягу». Простите, взмолился дракон, мне право совестно, что вы взяли на себя этот труд. На этот раз все сокровища до последней монетки и никаких фокусов. Не то я порешу вас на месте и вывешу вашу шкуру на церковном шпиле, чтобы другим неповадно было. Это ужасно жестоко, поешился дракон. Уговор дороже денег, отпарировал Джайлз. «Нельзя ли мне оставить себе два-три колечка и золотую монетку? Мало ли, придется наличными за что-нибудь платить?» – спросил дракон. «Нет уж ни одной медной пуговицы!» Они торговались и спорили точно на ярмарке. Но результат был именно таков, как следовало предвидеть, ведь мало кто мог переспорить фермера Джайлса. Пришлось дракону отправиться в пещеру, так как Джайлз с хвостосеком наготове не отставал от него ни на шаг. Тропа, которая велась вокруг горы, была узкой, на ней едва хватало места для двоих. Кобыла с задумчивым видом следовала за ними. После пяти миль тяжелейшей дороги фермер Джайлз тащился с трудом, пыхтя и отдуваясь, но не сводя глаз сящера. Наконец, они подошли к входу в пещеру на западном склоне горы. Вход был широкий и черный. Его загораживали медные двери, которые раскачивались на железных столбах. Очевидно, в былые времена здесь жили сильные и гордые существа. Драконы не строят подобных сооружений и не выкапывают пещер. Они просто живут, где придется, в гробницах или в сокровищницах древних героев и великанов. Двери этого подземного жилища были массивными, и они остановились в их тени. До сих пор у Хризофилакса не было случая обратиться в бегство, но теперь у дверей своего дома он неожиданно прыгнул вперед и собирался исчезнуть в глубине пещеры. Фермер Плашмя ударил его мечом. «Э?